Роли супругов в семье – это спор, который ведется с древних времен. Это прекрасный пример того, как некоторые убеждения передаются из поколения в поколение. Ты хочешь верить в это вечно? Оглянись вокруг. Ты увидишь, что таких семей, как у твоего сына и его жены, все больше и больше. Для них семья означает партнерство. Неважно, кто зарабатывает больше, какие обязанности выполняет. Самое важное – взаимопонимание чтобы хлопоты и расходы честно распределялись, а главное, чтобы каждый уважал пределы и возможности другого. Новые отношения – часть того, что принесла нам эра Водолея. Это в порядке вещей. Кто не может приспособиться к таким изменениям, тяжело переживает их, как ты. Давай еще раз. Твоя невестка получила наследство, и они с Дэвидом решили не говорить тебе об этом. У тебя появилась проблема. Ты страдаешь от их скрытности, недоверия И от того, что твоя невестка получает больше твоего сына, что кажется тебе ненормальным. Из всего перечисленного, что для тебя больнее всего? Ну, я очень не люблю скрытность, но больше всего меня волнует то, что даже будучи такой богатой, она продолжает работать, а в особенности, что у нее выше зарплата. Теперь Дэвид мне кажется еще большим неудачником, чем раньше. «Мне уже и так было сложно свыкнуться с его новой работой, а тут еще и это». Когда ты произнес слово «неудачник», ты заметил, что у тебя понизился тон голоса и покраснела шея? «Да, моя шея горит жаром, который поднимается к лицу. Это действительно ранит меня больше всего. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь говорить всем с гордостью, что мой сын работает официантом и находится на содержании своей жены. Какой отец может такое принять?» «Никто не требует от тебя гордиться работой официанта». Принять своего сына – значит позволить ему выбирать, даже если тебе его выбор не нравится, даже если ты с ним не согласен. У тебя есть право на свои предпочтения, как и у любого другого. Ты никогда не думал, скольким людям выбранная тобой профессия кажется нудной. Таким интересным делает этот мир разнообразие. Принять сына – значит, среди прочего, признать, что ему нужно получить свой собственный жизненный опыт. Ведь только пожав плоды своих решений, он сможет увидеть, хороши ли они для него, удовлетворяют ли его потребности? Никто не может решать за него, даже родители, которые его очень любят. Когда ты говоришь о неудаче, возможно, для тебя сложнее всего думать, что ты сам не удался как отец, если твой сын не строит блестящую карьеру и получает меньше своей жены. В его глазах стоят слезы, он громко глотает, кажется, будто ему трудно дышать. Он кивает, упирается взглядом в точку у меня над головой и молчит. Наконец, он тяжело вздыхает и отвечает извиняющимся тоном. «Похоже, мы вернулись к тому же. Я понимаю, как сам обвинял папу в том, что он плохой отец. Теперь, боюсь, мой сын обвинит меня в том же. Я очень рад, что завтра мы увидимся, я смогу с ним все сверить. После всего обнаруженного за эти недели не удивлюсь, если узнаю, что он считает меня плохим отцом. Я бы на его месте точно осуждал отца, особенно если верить тому, что он сказал тогда в ресторане». «Теперь, когда мы прояснили твою настоящую проблему, Чего бы ты хотел в этой ситуации? Чуть было не сказал, чтобы моя невестка бросила работу, но я помню, что ты говорила во время нашей первой встречи. Можно желать только того, что зависит от меня самого. Если я хочу контролировать других, то создаю ожидания, а это прямой путь к разочарованию. Так чего же я хочу? Знаю, я хочу заниматься своим делом и перестать беспокоиться за жизнь моего сына. Я хочу, чтобы мне не было с ним неловко, даже если он решит всю жизнь работать официантом. Ай, говорю, а в душе сомневаюсь, получится ли у меня это когда-нибудь. Марио, я рада, что ты откровенен. По крайней мере, ты можешь видеть свои пределы на настоящий момент. Хоть ты и сомневаешься, достигнешь ли желаемого, ты понимаешь, как важно проверить и выяснить, чего ты хочешь на самом деле. Да, я согласен. От понимания, почему эта ситуация так меня волнует, я чувствую себя гораздо лучше. Становится намного легче, когда знаешь, чего хочешь. У меня появилась надежда. Теперь у меня есть цель, и мне не терпится ее достичь. Как ты смотришь на то, чтобы поговорить с Дэвидом о нашем сегодняшнем разговоре? Рассказать ему о своих чувствах, вызванных его скрытностью, и о том, каких отношений ты хочешь с ним достичь? Меня охватывает страх, но я знаю, это нужно сделать. Я прихожу в ужас от одной мысли, что наши отношения могут остаться прежними. Я больше не хочу, чтобы при встрече мы с ним говорили о погоде и других банальностях. Мы будто убиваем время. К тому же я заметил, что мы встречаемся все реже и расстаемся все быстрее. Оба часто смотрим на часы. Как я раньше этого не замечал. Чем больше я говорю о своих чувствах, тем больше подробностей вспоминаю. Это нормально? Ну, конечно, это совершенно нормально. Разве не чудесно, что ты это обнаружил до того, как вы о многом пожалели? У вас с сыном еще есть много времени, чтобы вернуть все на свои места. Ты пришел ко мне, а это доказывает твои добрые намерения. Теперь разговоры с сыном принесут только благо.